Радион Кораблев. Другая страна. том четвертый. Путь Шедара. Часть вторая». Читает Мироненко Юрий. Глава шестнадцатая. Идеи. Пока Фиск слонялся по барам и тавернам в поисках клиентов, Алекс времени не терял. Хотя его не радовало ни отсутствие пациентов, ни совершенные ошибки в открытии бизнеса. Но это не было поводом расслабляться и горевать поэтому он вытеснял уныние и депрессию тренировками. В конце концов, его положение сейчас гораздо лучше, чем раньше. Нужно трезво оценивать текущую ситуацию. Даже если с клиникой не выйдет, есть другие способы развития. Так он себя утешал. Помогало слабо. Еще Алекс беспокоился о талане. Если дело не взлетит, то придется покинуть сначала второй слой, а затем Шидар. Не то чтобы это сильно тревожило его, Но он обещал девушке работу по крайней мере на несколько месяцев. А обещание нужно выполнять. Талана обмолвилась, что ее заработок в других мирах окажется ниже, так как потребность в докторах там не такая большая. Это на Шидаре наблюдался уникальный избыток адептов с деньгами и одновременно с профессиональным шахтерским заболеванием, которое требовало дорогостоящего лечения. Обычно адептам редко требовалась помощь. Исключением была как раз совместная работа докторов и энергетических хирургов. Но, как сама Талана заметила во время первой встречи, вторых было гораздо меньше, чем первых. Оттого навыки лекарей не получали большого развития. Адепты этим занимались скорее по призванию, чем в погоне за большими заработками. Больше ценилась возможность себя восстанавливать, чем других. «Ты готов?» — спросила Талана, входя в центральную комнату, которая в будущем полагалось стать операционной. «Да, начнем», — с готовностью отозвался Алекс. Он и девушка каждый день уделяли два часа совместной работе. В качестве пособия использовали специальный медицинский болванчик из запасов таланы, который имитировал источник разумного. Оказывается, такие использовались среди энергетических хирургов. Им нужно было научиться одновременно воздействовать на энергетический контур, да так, чтобы талана не мешала способностям Алекса. «Сейчас». — скомандовал парень, рассеивая контур внутри болванчика. «Не так быстро. Я за тобой не поспеваю», — пожаловалась Талана с некоторым раздражением, глядя на партнера. «Поклятье, я ни на что не гожусь», — злилась она на себя. Подобная ситуация возникала не в первый раз. Навык Ронга был гораздо быстрее, чем ее возможность восстанавливать плоть. «Не переживай, мы пока только тренируемся. Постепенно ты войдешь в ритм». Наглец попытался утешить Талану. «Вряд ли». Раздраженно буркнула она. «Мы уже десять дней тренируемся, а результатов как не было, так и нет. Мой контроль не такой высокий, как у тебя. Я же не хирург, а доктор. Но в свое оправдание могу сказать, что на такой скорости, как у тебя, никто не работает». «Скорость — это ключ к успеху», — привычно отозвался Ронг. «Да, я согласна. Но что я могу сделать?» Девушка всплеснула руками. «Может, попробуешь замедлиться?» «Мы это уже обсуждали». В простых случаях высокая скорость не потребуется. Но если пациент умирает, то надо действовать быстро. Энергетическая система постоянно меняется, пациент не может ждать. Я просто вижу, что если буду тормозить, то не успею внести нужное количество изменений. И одновременно с этим вижу, что мои способности огромная нагрузка на источник пациента. Если его не подлечивать, то велика вероятность неконтролируемого разрушения. Поверь, я знаю, о чем говорю. Слишком быстро я подходил к этой стадии в прошлый раз поэтому мне нужно, чтобы ты успевала вмешиваться». Ронг говорил спокойно, словно обсуждал не сложнейшую операцию, а выбирал, что бы ему съесть на завтрак. Однако Талана видела, что так он просто пытается ее успокоить. «Я не знаю, как быть. Возможно, я просто не подхожу тебе в помощники», — мрачно сказала она. «А какой вообще процент удачных лечений перекрута в крупных гильдиях?» — перевел тему парень. «В простых случаях доходит до 80%. Самых сложных не выше 10-15. Поэтому могу сказать, что если Фиск действительно находился при смерти, то тебе очень повезло, что ты его вытащил. Но это редкость. Так будет не всегда. Два случая подряд — большая удача. А тебе с твоей репутацией ошибаться нельзя. Поэтому лучше за сложные случаи вообще не браться». «Два удачных случая — большая редкость? Хорошо, что я этого не знал». Ронг странно посмотрел на девушку и заявил. «Продолжим». «Хорошо» ответила Талана без особого энтузиазма. Она не уставала удивляться способностям Ронга. Ее сомнения по поводу квалификации парня как энергетического хирурга давно рассеялись. Пожалуй, она впервые в своей практике видела адепта с такими потрясающими умениями. Одно касание и энергетическая структура болванчика распадалась. Как бы ценный прибор вообще не испортился. Хотя Ронг действовал очень точно. Ни разу не задел другие участки только самовосстанавливающийся контур. Еще больше ее изумляла его концентрация. Он настолько отрешался от мира, что, казалось, в мире больше ничего не существует. А еще его скорость. Подобной скорости Талана никогда не встречала. Все хирурги, с которыми она работала, делали операцию медленно и осторожно, переходя от одной части поврежденного органа к другой. Как художник рисует картину осторожными мазками. Так и они пытались восстановить источник после перекрута. Ронг же мог воздействовать на объект одновременно в разных точках, причем с разной силой. Подобное не могло не изумлять. И пусть этот странный парень кроме Фиска никого еще не вылечил, но с такими умениями это не составит труда. По крайней мере, Талана искренне верила в это, как и в то, что Ронг — выдающийся адепт. Она украдкой взглянула на парня. «Интересно, что еще ты умеешь? И сколько тебе лет?» Хотя Талана выглядела молодо, ее возраст давно перевалил за сотню лет. При этом, как женщина, она инстинктивно чувствовала, что напарник младше. Еще одна странность. Пусть уровень ронга небольшой, но уровень ничего не значит в сложных профессиях, где больше ценились развитые навыки и концентрация на процессе, а у напарника они были на высоте. «Наверное, ему 50 или 60 лет, совсем молоденький», — решила она в конце концов. Но даже этот возраст изумлял девушку. В 50 она сама едва добралась до стадии синтез и отчаянно пыталась выжить. А путь до текущего восьмого уровня занял еще 80 лет. Поразительная разница вот что значит талант. Не зря Рон ко всему прочему был носителем силы. Это Талана тоже знала. Работая в паре на таком тесном уровне, парень не мог это скрыть. В результате, чем больше времени проходило, тем больше девушка убеждалась, что не зря согласилась поработать в клинике. И даже решила, что если дела так и будут идти не очень, она сделает все возможное, чтобы бизнес Ронга не остановился. Потому что такими подарками судьбы, как встреча с сильным адептом, нельзя разбрасываться. «Стоп! На сегодня все!» — вдруг объявил Алекс. «Почему ты остановился? По плану мы еще час должны работать!» — удивилась Талана. «Мне нужно кое с чем разобраться», — загадочно ответил землянин. «Продолжим завтра». «Как скажешь. И еще пока не забыла. Если дела с клиникой пойдут совсем плохо, я могу войти в долю. Это поможет вам продержаться дольше. Моих средств хватит на месяц или даже два». «Ох...» «Я подумаю. Но если мы не придумаем, как привлечь первых клиентов, то смысла продолжать нет». «Тогда можно попробовать начать все заново в другом мире. Это на Шидаре у меня нет связей». «Но есть планеты, где меня знают. Там ситуация проще. Ты просто пройдешь экзамен и получишь лицензию». «Спасибо за предложение, но у меня есть дела тут». «Интересно, какие?» «Ладно, оставлю тебя одного. Если захочешь продолжить, зови». Произнесла Талана и вышла из комнаты, показывая недовольство, что ее предложение отвергли. С другой стороны, она чувствовала некоторое облегчение. Можно было хоть немного отдохнуть после очередного позора. Алекс задумчиво смотрел ей вслед, думая над словами девушки. Но потом усмехнулся и покачал головой. До этого он никогда от женщин не зависел. Даже на земле. Брал пример с отца, который был опорой семьи. В новом мире эти привычки никуда не делись, и Алекс не собирался их менять. «Лучше помогу Фиску. Возможно, он что-то упускает. Надо самому взглянуть на этих шахтеров». Хотя здравяк куда лучше обращался с адептами и сразу умел к себе располагать, но, очевидно, этого не хватало. И, к сожалению, других вариантов Алекс не видел. Оставалось еще предложение Цара вступить в гильдию, но это было очень опасно. Когда адепт вступал в гильдию, он не просто подписывал контракт. С него снимался энергетический отпечаток. Особенно в крупных гильдиях, которые могли себе позволить и специалистов, и подобное оборудование. Оттиск являлся как бы универсальной меткой. Гильдии использовали его как еще один фактор защиты своих секретов, чтобы никто не мог притворяться их членами. Алекс не был уверен, что его способности помогут пройти тщательную проверку. Не такой уж он крутой шпион. А в первую очередь его, скорее всего, попросят снять личину. И тогда маскировка полетит к черту. Нет уж, в гильдии ему нельзя. Но вот Фиску он, возможно, поможет. Определившись с планами, землянин выбросил лишние мысли из головы и вызвал интерфейс. Уровень. Седьмой. Энергия. 29400 из 29400 единиц. Трансформация. 26,67%. Сигнатуры. Простые. Кадок. 15%. Обычные. Универсальный фильтр. Максимальное. Общее усиление тела. Максимальное. Редкие. Барьер пустоты. Две звездочки. 86%. Воронка. Две звездочки. 96%. Лезвие пустоты. максимальное. Базис. Звездочка. 55%. Шиворот на выворот. Звездочка. 59%. Тело как огонь. Звездочка. 66%. Шаг пространства. 14%. Восприятие пространства. 0%. Касание пустоты. Прочерк. Без категории. Интуиция пространства. Таланты. Касание смерти. Чувство пространства чувство энергии, хранилище, ядро. Именно изменения в интерфейсе заставили его прервать занятия с таланой. Случилось то, чего он так давно ждал, и на что уходило все свободное время. Алекс непрерывно тренировал объемное восприятие и шеврот на выворот, пренебрегая другими способностями. И вот, объемное восприятие, навык, более всего необходимый для энергетической хирургии, добрался до заветных 100%. На радость землянина умение не закончило развитие, подобно лезвием или общему усилению тела, а преобразовалось в восприятие пространства, да еще и перебралось из редких в уникальные. Так как по какой-то причине именно восприятие задавало тон другим навыкам и именно от него зависело, как далеко били, например, лезвие. то первым делом Алекс проверил дальность. Правда, на втором слое сила восприятия была снижена в два раза, но все равно можно было высчитать, на каком максимальном расстоянии теперь действуют остальные умения. «Двести метров. И это здесь. Значит, на первом слое должно быть примерно четыреста». Обрадовался он, мысленно измерив длину сканирующего луча. Но на этом изменения не заканчивались, что было вполне понятно. Изменение статуса способности с редкой на уникальную не могло не привести к появлению новых качеств. Собственно, он уже чувствовал, что по-другому ощущает пространство. Навык давал гораздо больше информации. В первую очередь повысилось разрешение умения. То, что раньше требовало дополнительных усилий, например, восприятие тонких вибраций, сейчас происходило не в пример легче. А именно это и требовалось для энергетической хирургии. Но это было во-первых. Дальше больше. Ведомой интуицией, Алекс сосредоточился на улице, как бы переместил туда внимание. Неожиданно он увидел клинику. Снаружи, глазами, и не только увидел, но и услышал звук шагов неподалеку. Алекс пожелал развернуться, и картинка сменилась. Мимо целеустремленно шагал коренастый адепт. «Да, какой-то шпионский навык получился!» Конечно, полное сканирование давало больше информации, но только в плане потоков энергии. Зато новый режим позволял получать привычную зрительную картинку и слышать звуки, да и требовал не в пример меньше энергии. Алекс еще некоторое время посылал точку восприятия в разные места, пока вдруг не обнаружил, что видит некие скрытые образы на заднем плане. Словно бы они находились под водой, но не везде, а лишь в нескольких точках. Заинтересовавшись, он сосредоточился на улице, где только что прошел Крепыш. Поскольку на втором слое существовало подавление, некоторые адепты использовали активные умения, чтобы сопротивляться этому подавлению. Именно это и продемонстрировал Крепыш. И вот что интересно. Мужик, словно лодка в спокойной воде, оставлял за собой след. Ничего подобного Алекс раньше не ощущал. Он лишь мог проанализировать действия навыков в момент его применения, а теперь мог видеть следы этого навыка. «Недолго, правда, пока они не растворялись в пространстве. Но очевидно, что след зависит от силы, вложенной в способность. Пространство хранит информацию», — догадался он. «Непонятно пока как это пригодится, но интересно». Алекс подытожил впечатление от нового умения. Получалось так, что теперь он контролирует большую дистанцию и извлекает больше информации из пространства. «Неплохо. Но это еще не все». Алекс почувствовал, что само внимание изменилось. Словно бы оно обрело независимую силу. Это проявлялось и раньше, еще на Земле, когда он управлял аномалиями, но теперь возможности внимания сильно расширились. Вопрос — до каких пределов? В голове мелькнула одна идея, и ему тут же захотелось проверить ее на практике. Не утерпев, он сходил за таланой. «Соскучился?» — улыбнулась девушка. Появилась одна мысль. «Давай еще раз потренируемся». «Ну давай». «Но если ты думаешь, что за последние десять минут я научилась ускоряться, то сильно ошибаешься». «Прошло только десять минут?» — удивился Алекс. Ему казалось, что он вот уже час тестирует новый навык. «Чем это ты тут занимался?» — подозрительно прищурилась Талана. «Думал над твоей проблемой». «И что надумал?» «Сейчас увидишь», — загадочно улыбнулся землянин. «Ты, главное, расслабься и направляй энергию куда нужно». «Звучит подозрительно», — хмыкнула она. Чувствую что-то неприличное, но ты меня заинтриговал. Давай попробуем. Они возобновили тренировки. Сначала все шло как прежде. То есть девушка не поспевала за партнером. Но в какой-то момент Алекс сумел обхватить вниманием облако лечебной энергии. Оно сопротивлялось его усилиям, но потом Талана, видимо, догадалась и ослабила контроль. Энергия, насыщенная восстановительными вибрациями, тут же потекла в центр болванчика под контролем Алекса. Он умело распределял ее по разрушенным каналам. Причем делал это гораздо быстрее, чем сама Талана. «Как у тебя это получилось?» — воскликнула она. «Ты что, можешь управлять моим навыком?» «Не навыком, а только энергией, которую он генерирует». «Потрясающе! Никогда о таком не слышала». «Тебя это пугает?» «Нет, без моего разрешения ты контроль не перехватишь». «Продолжим?» «Конечно». За два следующих часа они довели взаимодействие до такого уровня, что Алекс мог одновременно и разрушать, и восстанавливать контур болванчика. Талана же только обеспечивала его энергией. Теперь он был уверен, что сможет проводить сложные операции, и что его пациенты как минимум выживут. Остался только вопрос, где их взять? «Что это за место?» — спросил Алекс, глядя на здание с необычно массивными стенами. Изнутри пробивались звуки веселья и гомон разговоров. «Таверна — бесплатная выпивка», — пояснил Фиск. «Странное название для таверны. Владелец не боится разориться?» «Поверь, он на этом зарабатывает. Но таверна знаменита не только этим. Здесь часто гуляют бригады, которые заканчивают свою работу на Шидаре и отбывают в лучшие места. И обычно это не бедные ребята» поэтому тут появилась традиция угощать остальных. Ну, а владелец, хитрый жучила, устроил из этого шоу «Будь осторожен, если тебе предложат халяву». Почему? Потому что в качестве бесплатного напитка тут подают хитрую выпивку. Называется «Меж» в честь владельца. Говорят, он сам ее варит. Ядреная штука, я пробовал один раз, и если ты не выпьешь Меш в течение нескольких секунд, он загорается. Ничего серьезного, но и ничего приятного. Но народ нравится. Жучил из этого целое представление устраивать с составками. Вот как. Ладно, пошли посмотрим. Дверь отворилась, и изнутри вывалилась веселая компания. Компаньоны пропустили в атаку шумных шахтеров и вошли внутрь. Они заранее договорились, что будут держаться порознь. Поэтому Фиск подсел к какому-то мужику за стойкой, а Алекс забился в дальний угол. Отсюда он наблюдал за посетителями. Сразу было видно, кто сваливал с Шидара. Адепты веселились и снимали напряжение конскими дозами сильнейшего алкоголя. Новый навык позволял не только наблюдать, но и слышать все, что происходит в таверне. Достаточно было этого пожелать. Правда, Алекс заметил, что рядом с сильными выбросами энергии его способность начинает барахлить. Вероятно, любая энергетическая преграда создаст помехи. Но в целом умение пока справлялось. «Отправлюсь на Кандар. Отдохну месяцок и буду думать, чем заняться». «А кому ты передашь инструменты?» «Давай я их у тебя куплю». «Говоришь, что нашел богатый участок, парень? Я на такое не куплюсь». «Все нормальные участки заняты, а к монстрам я не ногой. Вообще видел этих тварей?» Адепты говорили свободно, но секретных тем избегали. Помимо Алекса их мог услышать любой слухач. Тем не менее, землянин постепенно погружался в шум разговоров, растворяясь в окружающей обстановке. Многие шахтеры напрямую говорили о своих бедах, проблемах, надеждах. В какой-то момент Алекс стал замечать одну повторяющуюся тему. Неожиданно большая компания за соседним столом объявила, что угощает всех желающих. Событие происходило во второй раз за вечер, и что будет дальше, землянин примерно представлял. И действительно, в центре зала, где стоял специальный стол, за которым никто не сидел, выбежал владелец таверны. Высокий, ящероподобный гуманоид. Он проаплодировал компании и торжественно объявил. «Кто желает попробовать мою знаменитую настойку, изготовленную по семейному рецепту?» «Подходите, если не боитесь!» это всюду послышались смешки. Каждый был в курсе, что произойдет дальше. Смысл шоу заключался в том, чтобы выпить напиток как можно позже. Кто выпьет последним, тот и молодец. Причем желающие могли использовать любые способности для блокировки особых свойств межа. Вот только это не помогало. После разлива из бутылки начинало искриться. Это показывало, что энергия в нем имеется. Если же адепт пытался подавить воспламенение энергетическим полем, что было несложно, искры пропадали. Алексу было очевидно, что меж — крайне неустойчивое пойло, и любое вмешательство его разрушало. В результате жидкость не просто вспыхивала, а взрывалась, окатывая неудачника морем огня на радость окружающим. Ящер даже специальный экран на время состязания активировал. При этом сколько времени меж продержится, тоже никто не знал. Время менялось от случая к случаю, а потренироваться в домашних условиях владелец не давал. Сам открывал бутылки и сам быстро наливал. На сторону хитрый напиток не продавал. В общем, для толпы пьяных шахтеров шоу было тем, что нужно. Очевидно, поэтому сюда стекались толпы адептов, несмотря на высокие цены. Алекса шоу мало интересовало, но оно могло помочь решить главную задачу. Он спокойно встал и подошел к столу. «У нас еще один участник!» — профессионально поставленным голосом прокричал ящер. «Итак, испытание начинается! Сейчас мы выявим, кто тут самый храбрый!» Фиск отошел от очередного шахтера. Настроение было хуже некуда. Похоже, никаких клиентов в клинику он не привлечет. Ни сегодня, ни завтра, ни через неделю. «Слишком много по-вольному ходило дурных слухов про Алекса. И это при том, что ни одна сволочь не видела, как его друг работает. И почему хорошие новости так быстро не распространяются?» «Глупцы, вам же самим это надо!» — зло думал он. Очевидно, кто-то хорошенько постарался, и шахтеры игнорировали все предложения Фиска. Даже те, что недавно в городе появились. «Еще немного, и Фиска начнут не только посылать, но и бить морду». А если бы они только знали, что теряют!» Установившаяся тишина заставила здоровяка обернуться, и он с удивлением увидел приятеля, стоящего возле стола с межем. «Что он делает?» Вмешиваться было поздно, и Фиск остался возле барной стойки. «Для начала представьтесь, как вас зовут?» Ящер действовал, как заправский шоумен. «Я дорог!» Один из шахтеров приветственно поднял руку. «Я тебя помню!» Не ты ли обжег себе горло на прошлой неделе? Надеешься реабилитироваться? Со смешком спросил владелец и тут же перешел к другому участнику. Остальные быстро назвали имена. Одновременно с этим зрители делали ставки. Фиск видел, как к барману подходили адепты и кидали небольшие суммы на того или иного участника. Хитрый гад! подумал Фиск, глядя на ящера. Нам бы такого прохиндея, он бы придумал, как клинику раскрутить. Наконец настала очередь Алекса. Немало не смутившись, он произнес «Я Ронг. Думаю, что многие обо мне слышали». «Это ты тот неудачник, что открыл никому не нужную клинику?» — проорал пьяный голос из центра зала. «Да, я владелец клиники». «Ха-ха! Пожалуй, я поставлю на тебя, Ронг. По крайней мере, ты не трус, что я не побоялся заявиться сюда. ха, -ха, -ха, -ха расхохотался шахтер. «Уважаемые зрители, у нас тут знаменитость!» Тут же сориентировался ящер. «Возможно, хирург он не худышный, но выпивоха славный! Поприветствуйте Ронга и делайте ваши ставки! У вас осталась одна минута!» Однако большинство шахтеров приветствовали Алекса не хлопками, а презрительными смешками. Фиск почувствовал, что земля уходит у него из-под ног. «Все, это провал!» «Теперь нас будут считать за полнейших неудачников. Даже если Алекс выиграет это, ничего не изменит», — обреченно думал он, смотря на друга. «Ставки сделаны! Правила все знают! Начинаем!» Объявил трактирщик, откупорил бутылку и быстро разлил жидкость по стеклянным кружкам. В зале установилась абсолютная тишина.